«Неважно. Рассказывай. В определенных кругах крайне недовольны дружбой Клинтона с их царем. Не волнуйся, тебе не поручают убивать русского президента. Не смешно. Скажи еще, что мне не прикажут сбросить вторую атомную бомбу на Хиросиму. Ты всегда отрезво оценивал свои возможности. Потому и жив. Да-да».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 Через месяц на Кипре там полно русских, публика едет разноцветная, в основном второй, третий сорт. Глава 18 В середине августа Кобра прилетел на Кипр, остановился в отеле Эрмитаж Бич в Лемоссоль.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 Звездной, высокий, рыхлый, с избыточным весом мужик, примерно лет сорока, сразу же не понравился Копри. В нем непонятным образом сочетались военная выпорубка и разболтанная походка. Когда он появлялся в бассейнах плавках, то демонстрировал живую грудь и дряблый обвисающий живот. Смешно, но будучи в костюме, мужик живот подтягивал, а раздеваясь, вываливал.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 отправившись окунуться в бассейн, оставил ее обложкой вверх. Здравствуйте, вы русский, встретила его девушка радостный возбуз. Наташа, представилась она. Это мой муж, его зовут Егор.